Глава 21. Старший инспектор продолжал опрос гостей мистера Порлока. Если он и устал спрашивать об одном и том же, то ничем этого не выдавал. Некоторые разговоры были очень краткими, а некоторые казались невыносимо долгими, особенно собеседником Лэмом. Мистер Мастермен, выйдя из кабинета, выглядел примерно так, как недавно описывал его Эрнст Пирсон. Будто переплыл Ла-Манш в шторм. Когда он шел в себе в комнату, дверь одной из спален открылась, и его окликнула сестра. — Джеймс, я хочу поговорить с тобой. — Хочешь, но не сможешь, — огрызнулся Мастермен. Но прежде чем он добрался до своей комнаты, сестра догнала его и схватила за руку. Мастермен чувствовал, как напряжены ее пальцы. «Если я не смогу поговорить с тобой», — почти беззвучно прошептала она, — «то спущусь и поговорю с ними. Ты что, предпочитаешь это?» Мастермен обернулся и посмотрел на нее. Если отмахиваться от женщин, они способны на любую глупость. Его сестра не являлась исключением. «В этом доме я не стану ни о чем разговаривать», — холодно сказал он. Если тебе не лень надевать пальто и шляпу, давай выйдем. Она молча отошла и также молча вернулась в старой шубе и поношенной черной шляпе. Они спустились по лестнице, вышли через парадную дверь и направились через сад к широкой лужайкой для крокета. Лужайка выглядела далеко не такой ухоженной, как до войны, когда сестры Помрой играли в крокет с их пожилыми друзьями но обладала одним неотъемлемым достоинством. Если вы встанете посередине, никто не сможет подобраться к вам незаметно и подслушать ваши разговоры. Только когда они оказались в центре лужайки, Мастермен нарушил молчание. «Что ты хочешь мне сказать? Думаю, нам было бы лучше пройтись туда-сюда. Это выглядело бы более естественно». Мисс Мастермен теребила ворот своей шубы так же нервно, как только что его пальцы. «О чем с тобой говорили эти люди?» не глядя на брата, спросила она. «Что ты им сказал? Что они хотели узнать?» Астермен пожал плечами. «Обычные вещи. Давно ли я знал Порлока? Приезжал ли к нему раньше? В каких мы были отношениях? Потом расспрашивали о вчерашнем вечере, о разговорах за обедом ну и тому подобном». «О чем именно?» Он покосился на нее. «Много будешь знать, скоро состаришься». Но если тебе так уж интересно, и инспектор спрашивал о светящейся краске. Кто-то пометил ею порлока. Помнишь, что белое пятно вокруг кинжала? Естественно, полиция хочет знать, кто его туда поставил. Ну и теперь прикидывают, кто мог это сделать. К сожалению, теоретически могли мы все. Возможно, кроме Тоута. Странно, что никто не может точно вспомнить, выходил Тоут в холл смотреть шараду или нет. Было так темно, что он мог сделать это незаметно. — А когда ты включил свет, его там не было, — заметил мистер Мастерман. — После шарады? — Да. Но то ты не должен был находиться там тогда, если это он заколол Порлока. Он мог посадить на него пятно в темноте, выскользнуть через дверь в гардеробную и ждать за ней. Никто бы и не заметил, если бы эта дверь осталась приоткрытой. Когда шарада кончилась и свет зажгли снова, ему оставалось только выждать, пока Порлок отойдет от от остальных, что он и сделал, а потом погасить свет. У двери в гардеробную есть выключатели. Тоту -то не понадобилось бы много времени, чтобы подойти к Порлоку, заколоть его и отступить к двери в гостиную, где он находился, когда зажегся свет. Мисс Мастермен перестала ходить зад — По-твоему, именно это и произошло? — Девочка моя, откуда же мне знать? Так могло произойти. — Джеффри! — она не договорила. — Да. — А это... это не ты? Он коротко усмехнулся. — Нет, Агнес, не я. Признаю, что были моменты, когда я мог бы с удовольствием его прикончить. Но, как видишь, обошлось. Кто-то избавил меня от хлопот. Проблема в том, что в доме есть любитель подслушивать, не иначе, как этот дворецкий со своими впалыми щеками. И вот результат... У инспектора возникла идея, что Порлок мог меня шантажировать. Он это и делал. Не вздумай проболтаться об этом инспектору. Тон Мастермена стал резким. Я практически уверен, что у них нет никаких доказательств. И инспектор сказал, что часть моего разговора с Порлоком подслушали, что там фигурировало слово «шантаж» и упоминалось об исчезнувшем завещании. Это еще ничего не значит. Но ты... Ты держи язык за зубами, слышишь, Агнес? Что бы инспектор у тебя не спрашивал, отвечая, что у нас с Порлоком были чисто деловые отношения, и что о моих делах ты ничего не знаешь. До вчерашнего дня ты с ним ни разу не встречалась. А держался он очень дружелюбно. Придерживайся этого, и все будет в порядке. Агнес Мастерман тяжело вздохнула. Она всегда побаивалась брата, но сейчас должна была бы поговорить с ним на чистоту. Сейчас или никогда? Слова, которые Агнас часами обдумывала нескончаемыми бессонными ночами и запирала своем ноющем сердце столь же нескончаемыми днями, теперь хлынули с ее уст бурным потоком. «Я больше так не могу, Джеффри!» Ты должен рассказать мне, что ты сделал с завещанием кузины Мейбл. По ее словам, ты вошел, когда она перечитывала завещание, и забрал его у нее. Бедняжка была смертельно напугана. Мне не следовало оставлять ее одну. Ты вернулся и напугал ее снова, или... — Какие жуткие идеи приходят тебе в голову, моя дорогая Агнес! — усмехнулся Джеффри. — Раз я забрал завещание, ради чего мне было возвращаться? — Если бы кузина Мейбл той же ночью не умерла во сне, я бы, несомненно, повидал ее снова. Возможно, вернул бы ей завещание и дал бы хороший совет. Но ничего этого не понадобилось. Мешалась природа. Тебя волнует, не помог ли я природе? Я могу ответить одно. Иметь всяческие претензии к старой леди, лишившей наследства собственную родню, еще не означает, что ты убийца. Агнес посмотрела ему в глаза. — Джеффри, ты... «Ты можешь поклясться, что не возвращался к кузине Мейбл, не пугал ее и не, не прикасался к ней?» «Конечно могу. Но зачем все эти клятвы? Лучше будем придерживаться фактов. Я к ней не возвращался!» Мастермен видел, что сестра ему поверила. Возможно, поверила больше, чем если бы он стал бурно протестовать. Она глубоко вздохнула и явно расслабилась. «Нам лучше пройтись», — сказал он, взяв ее за руку. Может показаться странным, что мы торчим тут на одном месте. Когда они отошли от лужайки, Агна спросила, ну уже без прежней тревоги и напряжения, — а что было в том завещании? Мастермен горько усмехнулся. — О, ты получала свои пятьдесят тысяч! Моей дорогой кузине Агнес, Мастермен, которая всегда была так добра ко мне, а вот меня она не называла дорогой и оставила мне только жалкие пять тысяч, а остальные 45 тысяч. «Отписала на благотворительные нужды! По-твоему, я должен был с этим смириться?» Щеки Агнес покрылись румянцем, а взгляд просветлел. В этот момент она выглядела почти счастливой. «Почему же ты не рассказал мне об этом? Джеффри, мы можем все уладить!» Ты возьмешь мои пятьдесят тысяч, мне они не нужны, и отдашь мне то, что кузина была оставила тебе. Тебе придется только пойти к адвокатам и сказать, что ты нашел новое завещание. Можешь объяснить, что оно лежало в коробке из-под печенья. Это истинная правда, потому что бедняжка именно там его и прятала. Тогда мы наконец-то избавимся от этого кошмара, который сводит меня в могилу!» Ее голос дрожал от волнения, а шаг заметно ускорился. Мастермен удивленно посмотрел на сестру. «Как трогательно, моя дорогая Агнес! Если ты в самом деле хочешь выбросить 45 тысяч фунтов на благотворительные цели, я не стану вмешиваться, хотя советовал бы тебе обуздать твою щедрость. Но у меня нет в кармане завещания. А Трауэр и Уэйкфилд не живут напротив, так что с этим придется подождать до нашего возвращения. А до тех пор не забывай» что если возникнут неприятности в связи со смертью Порлока и упоминанием о шантаже, я не смогу предъявить это завещание. Так что если хочешь ублаготворить твою чувствительную совесть, тебе понадобится разыграть убедительный спектакль для Скотланд-Ярда.